Глава 23. В феврале 2000 года жадность всё-таки одолела Джерри. И виной тому была компания Apple. Она запускала в продажу новый персональный компьютер, настоящую ракету по сравнению с предыдущими версиями. Стоить новинка должна была тысяч 30 крон, не меньше. Не проблема. Деньги он начал откладывать год назад, когда ещё только пошли слухи о новом компьютере. Но теперь Джерри узнал, что в комплекте Apple выпускает новый монитор с жидкокристаллическим дисплеем. Плоский, 22 дюйма, разрешение и дизайн, каких еще никто не видел. За него тоже потребуется выложить 30 тысяч. Имевшийся у Джерри компьютер с громоздким элт монитором тут же показался ему безнадежно устаревшим. Он начал было пользоваться одной программой для написания песен, но дело шло ужасно медленно. Ему не терпелось обновить версию программы, запустить ее на новом быстром процессоре и увидеть результат на новом большом экране. Мечты о чудесном серебристом корпусе и о стильном экране с углами из прозрачного пластика не оставляли Джерри. Он стал будто одержим. Ему казалось... Стоит этим предметом появиться в его доме, и больше не к чему будет стремиться. Он жаждал этот компьютер, как верующий жаждет спасения. Как только желаемое окажется у него в руках, он ощутит мир и покой, которые очистят его жизнь от всякой грязи. Однако обретение блаженства требовало труда, причем не самого благородного. Джерри пришлось увеличить оборот сигарет, Еще в декабре он попросил ингимора удвоить объем поставки, а в январе купил у партнера 150 блоков, да еще и цену повысил на 10 крон за штуку. После того, как хозяин бильярдной обнаружил подпольный бизнес у себя под носом, Джерри пришлось перебазироваться. Теперь он вел торговлю прямо из дому. Но даже выкуривая одну сигарету за другой, постоянные покупатели не могли обеспечить спрос, соответствующий предложению. поэтому Джерри попросил их пустить слух. По такому-то адресу имеется дешёвая курева. Сначала пришли их знакомые, а потом знакомые знакомых. К февралю Джерри накопил 12 тысяч плюс к отложенным 30. Он сделал очередной большой заказ у Ингемора. Неделю спустя в бильярдной появился молодой головорез в байкерской куртке. Коротко остриженные волосы, По шее змеей вьется татуировка в этническом стиле. Положив локти на стойку бара, он посмотрел на Джерри в упор и заявил, что отныне его бизнесу конец. Джерри разыграл дурачка и поинтересовался, чем бильярдная не угодила посетителю. К тому же хозяин не он, а мац. Пусть с ним и разговаривает. Байкер ни один мускул не дрогнул на его лице, отчеканил, мол, Джерри предупрежден. и если не прекратит, ему не поздоровится». Когда посетитель развернулся и вышел, Джерри взглянул на свои руки. Они дрожали. И, тем не менее, он не слишком испугался. По городу ходили слухи о банде, которая называла себя «Братья Юб». Смешное название для криминальной группировки, поэтому их угрозы Джерри не воспринял всерьез. И потом не факт, что наехавший на него парень — член какой-нибудь банды. Вероятно, он такой же, как и Джерри, вольный воин, только замашки у него погрубее. Джерри продолжил торговать сигаретами, но теперь дольше всматривался в глазок, прежде чем открыть дверь очередному покупателю. Он не позволит какому-то бриттоголовому, накачанному стероидами и стукану встать между ним и его мечтой — спасением его души. Оставалось всего 50 блоков из февральской поставки, когда в один мартовский вечер его жизнь опять резко сменила курс. Когда в дверь позвонили, Джерри сидел за компьютером и наблюдал, как невыносимо медленно загружается из интернета руководство по созданию домашней страницы. В глазок Джерри разглядел парня, знакомый знакомого, который пару раз уже бывал у него. Имени его Джерри не знал. Он отпер дверь, но, взглянув на выражение лица посетителя, понял, что-то здесь не так. Из-за спины гость вытащил длинный металлический рожок для обуви. Не сообразив, в чем именно заключается опасность, Джерри инстинктивно попытался захлопнуть дверь. Но не тут-то было. Парень успел просунуть рожок в щель, и дверь не закрывалась. Затем послышались шаги на лестнице и через несколько секунд к нему в квартиру вломились. Парень с обувным рожком прошептал «Прости, брат, меня заставили» и удалился. Их было трое. Байкер из бильярдной и два его приятеля. Если не приглядываться, все на одно лицо, будто и впрямь братья. Одинаковые косухи, одинаковые стрижки. Они забрали все сигареты. Вынудили Джерри показать, где у него припрятаны деньги, и их тоже забрали. А потом забрали и его самого. Они тихо и спокойно вывели его на улицу. Обмякший и онемевший от ужаса, Джерри не издал ни звука. Машина у них была совсем не гангстерская. Седан «Вольво» — типичный выбор фермера. Лишь позже стало ясно, зачем им такая. В автомобиле... имелся крюк для сцепления с прицепом. Они отвезли Джерри на гравийную площадку недалеко от купальни луммар Толкнув его на землю прямо под вывеской с надписью «Вторая по длине водная горка Швеции», головорезы надели ему на лодыжки наручники, которые прикрепили цепью к крюку на машине. Когда они включили на всю громкость «Мы живем в деревне» в исполнении настоящих братьев Юб, Джерри обделался. «Я это расцениваю так, что ты себе всё уяснил», произнёс парень из бильярдной, наморщив нос и показывая на грязное пятно на штанах Джерри. «Я предупреждал тебя, жердей но теперь придётся покатать тебя немного». Парень обвёл рукой тёмную пустынную площадку. «Будет больно, но посмотри на это с другой стороны. Избавишься от пары килограммов». Из машины доносились жуткие крики братьев Юб, изображавших всяческих животных, которых они собирались купить на деньги, вырученные за домашнюю утварь. «Пожалуйста, не надо!» — прорыдал Джерри. «Я вам все отдам!» «Интересно, что именно?» — презрительно скривил рот байкер «У тебя ж ни черта не осталось! Мы все забрали!» Джерри подташнивала от ужаса, и он тщетно пытался выдавить из себя какие-то обещания, о том, что отдаст все накопления, отдаст абсолютно все. Он так и не успел ничего сказать, когда байкер заклеил ему рот со словами «Мы же не хотим разбудить соседей, верно?» После чего вернулся в автомобиль, мотор взревел, и Джерри обдала облаком выхлопных газов. Его потащили на крюке по гравию. Рубашка Джерри тут же порвалась, и в спину впились острые камни. Он провалился в чёрную дыру, представив, как сначала кожа, а потом мускулы отрываются от его тела, оставляя лишь обнажённый скелет. Ему хотелось потерять сознание, умереть побыстрее. Ему хотелось... Джерри даже не заметил, что автомобиль остановился, проехав метров десять. Все трое вышли из машины и, обступив Джерри, помочились на него. Потом они... отцепили его от крюка. «В следующий раз обработаем по полной, и ясно?» проговорил ему на ухо чей-то голос. Дверцы автомобиля захлопнулись, и в лицо полетел гравий, от отрезка сорвавшейся с места машины. Джерри лежал на площадке, уставившись в ночное зимнее небо, усыпанное звездами. Он тяжело дышал через нос. Спина... вся горела прошло минут десять прежде чем джерри удалось подняться и сорвать с губ полоску клейкой ленты от него несло мочой и дерьмом ноги все еще были сцеплены наручниками то ползком то прыжками джерри добрался до ближайших домов и повалился на землю не обратив внимания на то что сильно отцарапал щеку а камень у него внутри Что-то оборвалось».